Глава 25. Я погладил это, и моя ладонь ощутила едва уловимые и едва заметные покалывания. Раньше я такого не ощущал. Мутация продвигается всё дальше. Интересно, что будет, когда она всё-таки закончится? В кого или во что я превращусь? В бога? А что будет с мозгом? Не стану ли холодной, равнодушной сущностью, которая глубоко плевать на людей и вообще на все в мире? У меня такое ощущение, что если есть Бог, то ему на нас плевать с высокой колокольни, иначе бы он не допустил те ужасы, что творятся в мире или в мирах. Но я здесь не для того, чтобы рассуждать о теологии и прочей теософии. Я вообще до мозга костей практик, и сейчас мне нужна не помощь божественных сущностей, а хорошенький такой штурмовик с огнеметом. И нашим хорошим людям скоро будет плохо. А чтобы избежать этого, мне надо просто следовать интуиции. А интуиция гласит хм ничего она, собственно говоря, не гласит. Просто мне хочется гладить эту прекрасную сферу, гладить, касаться её ладонями, пальцами, мыслями. За спиной взревел уго, завыл как пожарная сирена, ему вторила снежка, голос у неё мелодичнее, но завывает, ох, как умело! Женщины всегда умели завывать, тем более если женщина кошка. И взываешь тут, я о чемело смотрю на то, как из яйца разбухшего, развернувшегося до размера шара, появилась когтистая лапа, появилась и тут же втянулась обратно, а на месте лапы появился глаз, оранжевый глаз с вертикальным зрачком. Глаз смотрел на меня внимательно, будто оценивая, вкусен я или нет. А потом на него наползла прозрачная перепонка. Века наползла и снова исчезла. Глаз диаметр был как раз разбухшее яйцо. Но этого и следовало ожидать. Появившейся ранее лапа едва пролезла в портал, или что-то иное, я не знаю, как назвать это явление. А яйцо всё раздувалось, раздувалось, сделалось туманным, в нём что-то вихрилось, и похоже, это всё было на метели где-нибудь в Оренбургских степях. Красиво и жутко. Я на всякий случай отбежал, поднялся на пандус амфитеатра и смотрел, смотрел. Уго и снежка стояли рядом со мной, их хвосты, их бешеные христали по бокам, шерсть поднялась, глаза сверкают, настоящие звери. Сейчас даже нежная снежка никак не выглядела домашним котёнком, разъярённый полярный лис. Вот какая она сейчас. Секунда, 2, 5, 10. И вот он во всей красе: красные крылья и спина, синие брюхо. Кстати, крылья снизу тоже синие. И я мгновенно догадался почему. Если посмотреть на него снизу, то сразу так и не заметишь в синем-то небе. А вот зачем весь верх красный, этого я не знаю. И зачем ему рога? Бодаться что ли? Поводырь, громыхнул голос чудовища у меня в голове. Поводырь, приветствую тебя. Я чуть не оглянулся. Что с ним ещё и поводырь вылез? Сейчас засадит стрелу из арбалета и оляулю: "Несите меня, четер!" И только потом сообразил, что дракон-то обращается ко мне. Это я поводырь. Ну, якобы. Поводырь, освободи моих соплеменников. Голос дракона был спокоен, но я вдруг ощутил в нём нотки мольбы и беспокойства. Мы слишком долго находились в коконе. Кокон, кокон, кокон, яйцо. Вот что он называет коконом. Интересно, кто их туда засадил? Предводитель повадырей Массаглин на мой незаданный вопрос ответил дракон. Повадырь, освободи. Я не повадырь, решаюсь на прямую речь. Я не знаю, как освободить твоих собратьев. Мне очень жаль. Ты и повадырь. Ворствует дракон. Только поводир может слышать наши голоса, и только поводир может открыть кокон. Ты открыл, значит ты поводир, и только так. Как тебя звать? Не комментирую я его мысли и слова. Даган, отвечает дракон и удивляется. Разве ты не слышишь мою память? Я слышу твою всю. Ты странный поводир. В тебе два поводира, один не нашего мира. Как мне тебя звать? Алгис, после секундной запинки ответил я. Зови меня Алгисом. Я попробую освободить твоих братьев, но может ты подскажешь, как это сделать? Подскажешь? Дракон явно смеётся. Просто пожелай их освободить, да и всё тут. Подожди, сейчас я попробую кое-что сделать. Дракон смотрит мне в лицо своими огромными оранжевыми фонарями. Я чувствую какое-то движение, будто кто-то огромной рукой забирается мне под череп, а потом потом я утопаю в этих глазах, проваливаюсь в них. Я родился в одном из этих гнёзд. Мать мою звали Генза. Я помню, как она вылезала меня раздвоенным горячим языком. Помню я горячее дыхание и ласковое поглаживание родной лапы. Помню своего первого поводыря. Он вырос на моих глазах из мальчика, превратившись в мужчину, а потом в дряхлого старика. Новы поводырь всегда опускал его ко мне, и мы лежали вместе. Он на моей спине, я на полу. А потом он умер. Умер и второй поводырь, и третий. Люди так мало живут. Мы драконы по сравнению с людьми вечны. Тысячи и тысячи лет, десятки и сотни поводырей. Но я помню каждого и каждого люблю. Когда я уйду к звёздам, надеюсь, что там меня встретят все мои поводыри. Молодые, здоровые, весёлые, и мы будем летать меж звёзд, купаться в солнечных лучах и нырять в океан тумана. А потом была война. И драконы убивали драконов, убивали поводырей. И последний оставшийся поводырь, старший из них и самый старый, заключил нас в кокон. где мы могли бы лежать вечно до скончания веков или до тех пор, пока нас не освободит поводырь. Новый поводырь, молодой, здоровый, сильный, и мы будем служить, потому что вся цель нашей жизни служить поводырю. Мы созданы богами, чтобы служить поводырю, людям, и только так Голова страшно болела, тошнило. Я открыл глаза и первое, что увидел, тёмную голову с мерцающими глазами. А над ней силуэт чего-то огромного и живого, угой дракон. "Прости, поводырь". В мыслях голос отдавал куском вины и раскаяния, печали. "Я не хотел причинить тебе боль. Сейчас я заберу её у тебя". Оп. В голове стало ясно и звонко, как на лугу ранним июньским утром. Ох, хорошо. И я всё вспомнил, всю жизнь этого дракона, всю его длинную, предлинную жизнь. И мне опять по дурнело. Окремался я минут через 30, ноги дрожали, руки дрожали, но я уже был в силах не только ходить, но и мыслить как следует. И первой мыслью было: "Дагон, ты сыт?" "Сыт", рыкнул дракон. И в голове у меня ясно послышался его смех, как раскат грома. Мы легли в кокон с этими. Тогда, тогда попробуем заняться твоими соплеменниками: Агни, Зиргой, Аматой, Станом и Керком. Займётесь, пожалуйста. Громкнул дракон, и в его словах было столько надежды, столько отчаянной радости, что я не выдержал, захохотал, чувствуя, как отступает ощущение безнадёги. Всё же впереди, поживём ещё, брацы. Плохо дело, тяжело сказал Кендел, как только увидел меня. Смотри, ворота уже красные, чуть не добела. Скоро потекут. А если они ещё догадаются их заморозить, а потом ударят камнем. Гигантское облако пара поднялось, когда пущенная с той стороны ледяная глыба ударила прямо в центр. между стальных створок. Облако пара было таким большим, что казалось, на замок опустилось огромное пушистое облако. Запахло так, как если бы кто-то пролил на плиту кружку воды. Найди тебе белую простыню, скомандовал я сквозь зубы и глядя на шельфова отца, усмехнулся. Нет, не сдаваться. На переговоры пойду. Ты с ума сошёл, выдохнул отец. Да с тобой и говорить не буду. Тут же скою ты в яму. Ты же беглый преступник, чернокнижник, даже не думай. Лучше погибнуть в бою, чем вот так бесславно. Я сказал, найдите мне белую простыню, повторил я жёстко, и глаза Кендала чуть прищурились. Он что-то понял. Понял и отец. Он замолчал и поджал губы, как делал всегда, когда ему не нравилось решение, но его приходилось применять. Мы поднялись на стену, и Кендел стал размахивать привязанным к копью флагом. Минут 20 ничего не происходило, но обстрел ворот прекратился. В принципе, имперцы уже сделали, что хотели. Осталось только ударить тараном или тяжёлой глыбой, что скорее. И перекалённая сталь расколется, как стеклянная. Она потеряла пластичность, как и любое железо, закалённое в ледяной воде. Имперские маги настоящие мастера, в этом спора нет. Наконец к стенам замка подъехала делегация из трёх имперцев, одетых в армейские мундиры с нашивками, соответствующими званию полковников и майоров, видимо, заместителей командующего. Младший по званию, который тоже держал белый флаг на копье, зычно крикнул: "Кто будет говорить?" "Я, глава клана Конта", ответил усилив его голос магей. "Хочу встретиться с генералом Сехном. Хочу избежать бессмысленного кровопролития". Я спущусь со стен и пойду в ваш лагерь на переговоры, если гарантируете безопасность. Мы гарантируем безопасность, ответил глашатай парламентеров, коротко переговорив со своими спутниками. Я, кстати, слышал их разговоры, как будто они стояли рядом. Шпион из меня получился бы очень не дурной. В принципе, они ничего особого друг другу не сказали. Мол, полномочий пригласить у них есть и еще. Все, как и предполагал генерал Сехан, в штаны наложили, и теперь будут выторговывать условия сдачи. Хорошо, крикнул я и спросил: два человека будут со мной, мои телохранители? Договорились, ответили снизу, и отъехали шагов на пятьдесят. Так давая понять, что мешать моему десантированию не будут. Я был одет соответственно моменту в новый черный мундир костюм со знаками клана. на поясе мой лёд и один из старых кинжалов. Больше ничего из вооружения, даже метательных ножей не взял и без кольчуги. Мне же обещали безопасность. Я ведь глупый совсем. <с> Максим и Барбара со мной. Командую я, и мои телохранители кивают, не выражая ни малейших эмоций, будто отправиться в стан врага для них самое что ни на есть обычное дело. Хотя <с -lifting> и на самом деле обычное, по крайней мере, для Барби. Веревки со специальными петлями уже висят за стеной. Я ставлю ногу в петлю, и верёвка, сдерживаемая несколькими бойцами, медленно ползёт вниз. Следом также спускаются Максим и Барби. На Максима пришлось больше бойцов, чем на нас с Барбарой вместе взятых, при его-то бычьем весе. Веревка аж звенела, когда опускали этого железного дровосека с его секирой. Отойдя от стены замка, критически осмотрел состояние ворот и самой стены. почерневшие пятна там, где ударили файерболы, огромная воронка на месте рва, будто здесь рванул по меньшей мере вагон тротила. Если бы не защита замка, скорее всего, нас бы сейчас и не было. Родной дом из последних сил нас защитил, и, скорее всего, умер, а может, просто полностью разрядился. Неважно. Результат один. Мы спускались прямо в воронку. Выбросом земли перегородила ров и обнажила скалу, на которой, собственно, и стоял весь замок. Пришлось потрудиться, чтобы подняться по скату воронки и не вывалиться как свинья. Максим помог. Он буквально вывёл их меня наверх, лазкая рычая и работая ножищами, будто хороший трактор гусеницами. Барби выпорхнула сама и, по-моему, даже не заметила высоты валов. Стальная девушка. Садники дожидались нас на прежнем месте, и когда мы подошли, вежливо поздоровались, сделав то ли поклон, то ли кивок, что меня немного удивило, ведь я же опальный, бегло чернокнижник. А потом сообразил, какой бы я ни был опальный и сто раз чернокнижник, но принадлежу к самой высшей категории подданных империи. Мало того, что дворянин, так я еще и глава клана. А каждый из них, к кому нибудь клану да принадлежит, пусть может и самому захудало, но клану. И в них с молоком матери вбили уважение к родовитости и дворянству. И, кстати, мне это очень понравилось. Похоже, что всё у нас может и сладиться. И идти пришлось довольно-таки долго, и я едва не вспотел в своём чёрном мундире. И вспотел бы, если бы просто не захотел, чтобы вокруг меня было прохладно. Я всё-таки маг стихий воздуха, воды и земли. Так почему бы не устроить себе кондиционер в отдельно взятом мундире? В общем, когда мы подошли к лагерю противника, на моём лбу не было ни бисеринки пота. И почему я раньше до такого не додумался? Впрочем, знаю почему. Просто не мог. Это сейчас я перескочил на новый уровень магии и могу вытворять такие фокусы. В всяком овощу своё время. Меня встречали чуть ли не с оркестром. Стройные ряды мокрых от пота пехотинцев и живые консервы на лошадях хорошу хоть шлемы им разрешили открыть. Забрало торчат вверх, но и сейчас сладникам точно не сладко. Даже посочувствовал, такую то жару стоять на санцепьке и лошадей жалко. Они как всегда страдают по воле мерзких людишек. Коняшкам-то война совсем ни к чему, а они тоже жарятся на солнце и тоже в броне. Всадники хоть зарплату за это получают и не дурную. Генерал сидел за столиком под установленным для него зонтом. демонстративно что-то попивал из хрустального бокала синего стекла и совершенно, ну что называется, вовсе не обращал внимания на подошедших к нему каких-то там инсургентов. Говно всякое, ходят тут, ходят, ногами поганют. Вишь, распустились, бухать мешают. Наконец, будто только что увидел нас, повернулся. Ну что, наконец-то всё-таки надумали сдаться? Только сразу предупреждаю, никаких условий. Вы не имеете никаких шансов на победу, так что сдавайтесь, и наши мужи инквизиции рассмотрят ваше дело. Возможно, что даже останетесь жить. Генерал, не вставая, довольно откинулся на спинку кресла, принесённого, наверное, из барж, и с улыбкой посмотрел на меня, жалово и раздавленно, как ему думалось. И тут же нахмурился. Я тоже улыбался, а ведь побеждённые так себя не ведут. Генерал сказал я не громко, но усиливая голос магией так, чтобы мои слова разнесло на территорию вокруг, по меньшей мере в радиусе километра. Я предлагаю вашей армии сдаться, чтобы исключить пролитие крови. Я обещаю, что всем солдатам и офицерам вашей армии будет сохранена жизнь. Более того, в городе погибло много людей, так что ваши солдаты смогут занять свободные дома и жить там. Мы поможем отстроиться, дадим работу, дадим землю. Офицеры смогут получить свои феоды под моим вассалитетом. Само собой, генерал не дал мне договорить. Он захохотал так, что покраснел и слёзы полились из глаз. А когда прохохотался, вытер лицо и медленно отчётливо сказал: Наглый, пакостный мальчишка, грязный чернокнижник, ты жалкое дерьмо. Ты даже не понимаешь, по своей глупости, насколько ты влип. Встань на колени и молись, чтобы я не зарубил тебя прямо сейчас. Генерал Вы невежепотаный наглый невежа, прогремел я на всю округу. Вы уже дважды нанесли мне смертельную обиду, мне, главе клана Конта, одного из старейших и влиятельнейших кланов империи. Я вызываю вас на дуэль до смерти, и пусть создатель рассудит, кто из нас жалкое дерьмо, вы или я. Генерал побогровел, потом вскочил с места и приказал: "Взять его, арестовать!" На нас нацелились несколько арбалетов. А из строя выдвинулись десятка два пеших латников по вину из команды командиров. Кто-то из заместителей командующего тихо сказал что его за него. Господин генерал, это неправильно. Он глава клана. Что подумают люди? Это же унижение всех кланов. Опять же, он парламентантёр, и мы обещали ему неприкосновенность, как и положено. Молчать! завопил генерал, оглядываясь на говорившего. Взять чёрнокнижника, арестовать. Максим снял сикиру с плеча, Барбара взялась за рукоять меча, готовясь к бою. И тут, да-да, тот самый момент, когда дудя в трубы и цокая копытами, прилетает кавалерия. Именно прилетает, расправивши раченные, покрытые непробиваемой чешуёй крылья. Драконы пронеслись над головами ошеломлённых, перепуганных солдат, поднимая вихри, засыпая пылью и сухой травой строй пехотинцев, с ужасом смотрящих вверх. на летающих чудовищ и распугивая, шалилых лошадей приземлились рядом со мной. За спиной и с боков взрыв могучими когтями твердую как стол степную землю. Генерал, я же сказал вам, сдавайтесь, иначе я сожгу всех, кто здесь есть. С усмешкой лениво сказал я и демонстративно поковырялся в зубах, якобы там застряло волоконце после сытного обеда. Взять, взять, взять их, убить их, всех убить. Истошно, явно ничего не соображая, завопил генерал, и какой-то такой же дурной боевой маг всё-таки решился, выпустил в меня файербол. Я мгновенно уклонился, как хороший боксёр от удара соперника, и файербол ударил стоящего позади меня дагона. Дракон даже не поморщился. Файербол просто всосался в чешую, будто капелька воды в губку. Драконы, как написано во всех источниках, которые я читал, совершенно не подвержены воздействию магии. Они её просто пожирают. А потом маг пожалел, что это сделал. Струя огня была совсем не такой, как её представляют по сказкам. Она совсем прозрачная, чуть синеватого оттенка и почти не видна на солнце. Только когда в этой струе что-то сгорает, например, враг, становится видно, что объект поджаривают на плазменной горелке. Вот так и маг сгорел в перегретой плазме и даже не понял, что совершил свою самую страшную ошибку в жизни. Вспыхнул и опал на землю жалкой кучкой пепла. Остальные драконы заревели, захлопали крыльями, а это страшно, когда боевой петрук начинает хлопать крыльями, реветь и хлить аэродром когтями. Так что войско имперцев, как мне думается, благополучно напустило в штаны. Никто и не помышлял, чтобы сделать нечто такое, что может разозлить драконов. Да, хорошо иметь под боком 6 бронированных штурмовиков с огнемётами. Итак, продолжаем разговор, сказал я, морщась от запаха горелой человечины. Я вас вызываю на дуэль, генерал. Если выживете, мы сдаёмся. Драконы улетают. Если умрёте, ваше войско сдаётся. Обещаю, никто не пострадает. Все пленные будут устроены самым лучшим образом. А с войском степняков я разберусь. Ну уже, генерал, не надо трусить. Перед вами просто мальчишка, не забыли? Негодяй, я тебя убью, спокойно сказал генерал и обращаясь к стоящему рядом бледному лейтенанту приказал: "Мой меч Так вы подтверждаете условие? спросил я, но ответа не дождался. Генерал на полгу навено, как только рукоять меча оказалась у него в его ладони, и умер через 3 секунды. Лёд просто завопил от радости, вскрывая ему глотку. Я своими глазами видел то, как исчезали в стали клинка упавшие на него капли крови убитого мною генерала. Лёд же трепетал от наслаждения и передавал это наслаждение мне. И было что-то такое постыдное в том, как мы вместе с ним наслаждались смертью человека, будто я только что занимался сексом, а не вскрыл горло своей очередной жертве. Закон дуэли просто незамысловат. Напал первым, значит, подтвердил условия дуэли, выдвинутые соперником. Ты ведь эти условия не отрицал. Латники спешили, скинули оружие на землю. И хотимцы делать то же самое в молчании, мрачные, шаломлённые тысячи людей, которые по моему желанию могут сейчас же обратиться в пепел. Да неприятно зависеть от воли одного человека и по слухам очень неприятного, чёрного человека от моей воли. А потом я снова закатил речь, в которой рассказывал о счастье жить под началом такого человека, как я, о том, что страна покроется сетью больниц и зоопарков, что в каждой семье анчурии будет граммофон, И всё такое прочее. Да, вспомнилась незабвенная книжка о Генри Королей-капуста. Политик должен обещать как можно больше, чтобы потом сделать из высказанного хоть что-то. Иначе какой он политик? Вот только я не врал. Я и в самом деле собирался делать то, что говорил. Я вообще не имею привычки врать своим подчинённым, если только это не государственная тайна. Единственное, о чём я не сказал, так это о том, что скорее всего, перевешу и всех инквизиторов. Уж больно они мне не нравятся, мерзкие типчики. Но это будет потом. А пока пусть бойцы поднимают своё оружие, теперь они моё войско. А кто не хочет служить, отходит в сторону, чтобы не провонять остальных своих товарищей, когда будут гореть. Я намерен основать здесь своё государство, и будет оно называться Да пусть будет та же Анчурия. Хотя смеюсь, конечно. Придумаю название стране, крошей своё название и будем жить, хорошо жить. У нас есть рудники и золотые россыпи, у нас есть земля, много земли. И никто, никто не посмеет на нас напасть с такими-то крылатыми ребятами. Да я вообще весь мир могу захватить. Вот только зачем он мне этот мир? Со своей бы землёй разобраться. Нос ну, империи и потом разберусь окончательно, не до неё сейчас. Не полечу я захватывать трон моего кровного папаши. Мне это лениво. Нова приедет сюда, тут и ляжет. Кстати, моё новое войско даже обрадовалось, когда я сказал, что жалование против прежнего будет в полтора раза, и основная их работа не допускать всяческого криминального беспредела. А ещё взял да и сказал им, кто я такой по происхождению. Хошь верь, хошь не верь. Всё-таки легче, когда ты служишь не провинциальному клану, а наследнику трона, пусть даже и бастарду. Всё-таки какой ни какой принц, даже если сразу не поверят, в конце концов примут это известие как надо. Главное, что у меня в руках сила. 6 драконов это вам не кот наплакал. И, кстати, пока 6. Я намерен увеличить это количество как минимум до 9 на первое время. И драконы очень даже не против такого дела. Кстати, я бы тоже размножился. Барби нравится она мне, чертовка. Но уж больно холодно, но красиво, просто божественно. Подумаю. Времени у меня впереди море. Вот со степняками разберусь и решу. И надо быстрей с ними решать. И драконов заодно можно будет покормить. Завтра займусь, сегодня не до того. А Кендала сейчас пришли сюда, пусть эту чёрту в армию под своё крыло берёт. Теперь он генерал, командующий армией. Ну а Папаша снова глава клана. Хватит ему горевать, пусть за дела берётся. А дел у нас просто не в проворот, только успеваю их делать. Папашу вообще не дурно было бы женить. Где иначе взять наследника в клан? Есть у меня на примере пара девиц из хороших семейств. Поговорю с ними после того, как разберусь с неотложными делами. Будем жить, господа товарищи, будем жить.